Близ Эборадуна, построенный еще во времена римского владычества, разбойники напали врасплох из засады. Они успели ранить одного из княжьих дружинников, но несколько огненных шаров, сверкнувших в ночи, как маленькие шаровые молнии, заставили их бросить оружие и бежать прочь, вереща от страха. Только главарь почему-то не побежал, напротив, схватил его за стремя, и гранд-мастер навсегда запомнил блеск длинного острого ножа и горящие, как угли, черные глаза, в глубине которых застыла отчаяние и мольба. Вот уж где не ожидал он встретить себе подобного. «Мешка!» подкидыш без роду и племени, не знавший ни отца, ни матери, стал его первым спутником. И не было у него никогда помощника, столь же преданного, без сомнений, без страха, без проклятых вопросов, которые смущают ум, впиваясь в мозг, словно отравленные иголки. Именно из-за сомнений И погиб когда-то Ярнаст известный также как ученый-аптекарь Альбрехт Доденхайм. Жалость к людям, которые в темноте своей, как всегда, не ведают, что творят, стремление достучаться до их ума и души, вразумить и направить, привели его к мучительной смерти. Тогда настали черные дни для них всех, и пришлось бежать, бросив привычные места, пока не добрались до дикой, тонущей в снегах, Московии, единственной страны, незатронутой язвой инквизиции. Грандмастер до боли стиснул кулаки, так что костяшки пальцев побелели. Он снова видел глаза друга, Слышал его прерывающийся взволнованный голос. Много лет прошло с тех пор, но боль от утраты так же остра и свежа, как и в первый день. Без тринадцатого круг не полон, и сила его ущербна. И теперь похоже уже навсегда. Мешка тихо тронул его за плечо. «Мастер, пора». «Ночь полнолуния, все в сборе». «Да, да, иду». Грандмастер медленно поднялся из кресла. Мешка подал ему длинную мантию, с поклоном протянул серебряный медальон на цепочке. Он кинул быстрый взгляд на черный камень, на печальное лицо учителя и тихо спросил. «Тринадцатый?» «Да». «Неужели безнадежно?» «Похоже, что так. Времени осталось совсем мало. Это полнолуние последнее для него». Мешка нахмурился, густые брови сдвинулись над переносием, и черные глаза на миг сверкнули прежним разбойничьим огнем. «Но почему, мастер? Прикажи только, и он сегодня же будет здесь». Почему ты не хочешь помочь ему? Вспомни, сколько раз тебе уже доводилось менять судьбу человека. Это ведь совсем не сложно. Грандмастер сокрушенно покачал головой. — Человека, да, — ответил он со вздохом. Но тринадцатый не совсем человек. И у него особенная судьба. Видишь этот камень? «Он твердый, но очень хрупкий. Дерево резать легче. Так что же, пусть погибает?» «Эх, будь все проклято!» Он резко махнул рукой, и догорающая оплавленная свеча вдруг выпала из подсвечника на стол. Бумаги, наваленные грудой, вспыхнули ярким веселым пламенем, и вот уже хлопья сажи летают по комнате. Грандмастер усмехнулся. «Будь поосторожней со словами и мыслями. Пожара нам только не хватало». Он щелкнул пальцами, и огонь погас.